Глава седьмая. Отец Энтони и прихожане. Сэр Роберт представил нового капеллана Гарри Феллоузу. Следом он представил его Джону Стигли. Последней в списке оказалась леди Маргарет. «Судя по вашему лицу, вы уже успели с ней познакомиться», шепнул ему на ухо сэр Роберт и уже громче добавил. «Маргарет, познакомься. Это наш новый капеллан, отец Энтони». «Мы уже знакомы», — леди Маргарет высокомерно кивнула в ответ на поклон Энтони. «Прошу всех на завтрак». Главное место за столом занял сэр Роберт. Справа от него места заняли Гарри Феллоус и Джон Стигли. Слева сел Энтони. Леди Маргарет заняла свое обычное место напротив отца. Никто не притронулся к пище. Все смотрели на Энтони. Он сразу понял, чего именно от него ждут. Сложив молитве на руки, Энтони вознес молитву Господу. «Господи Боже, Отец Небесный, благослови нас и эти дары Твои, которые мы принимаем от щедрот Твоих, через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь». Аминь? Означает ли это конец молитве? Энтони устремил настороженный взгляд в сторону Маргарет, не без основания предполагая, что одним замечанием она не ограничится. Она тоже смотрела на Энтони и смотрела с откровенным возмущением. Сэр Роберт тяжело вздохнул и сделал вид, будто занят осмотром блюд. Аминь означает конец в любой молитве», — как мог миролюбиво ответил Энтони. «И это все ваши познания в молитвах?» — раздался гневный голос Маргарет. «А где упоминание о нашей семье? Почему вы не упоминаете о семье Портсмут?» «Прошу прощения, вы, безусловно, правы, леди Маргарет», — не без борьбы с собой признал Энтони. Он надеялся, что этот ответ успокоит ее, но ошибся в своих предположениях. «Вы собираетесь исправить свою ошибку или мне за вас это сделать?» Энтони снова молитвенно сложил руки. «Господи Боже, Отец Небесный, благослови семью Портсмут и эти дары Твои, которые мы принимаем от щедрот Твоих, через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь». «Это дары не Твои, а наши, и щедроты тоже не Твоих, а наших. Попробуйте снова, на этот раз у вас должно получиться». Энтони покорно повторил молитву с учетом изменений, внесенных Маргарет. «Когда вы говорите слова «наши», такое ощущение, будто это вы пригласили нас на завтрак. «Не могли бы вы иначе выразить эти слова в молитве?» Энтони снова повторил молитву. На этот раз он заменил слово «наши» на слово «портсмут». «Вы не находитесь, что слово «портсмут» в данном случае звучит слегка напыщенно?» Сэр Роберт смотрел на Энтони с откровенным сочувствием, но даже не думал вмешиваться. Он всем своим видом показывал, что никак не сможет помочь. Энтони понял, что именно Маргарет олицетворяет хозяина Фарли Оллоп. Следовало попытаться с ней поладить. «Нет, не считаю» спокойно ответил Энтони. «Ах, вот как!» У Маргарет сразу появился хищный взгляд, словно она увидела добычу. У нее всегда появлялся такой взгляд, когда ей осмеливались возражать. «У вас, оказывается, есть собственное мнение? Мне любопытно услышать его, если только это не очередное изложение Библии. Обычно такие люди, как вы, не способны на вразумительное объяснение. Не думаю, что нам всем стоит ставить вам в вину качество, полученное от рождения. Несмотря на все эти изъяны, я позволю вам ответить» но только для того, чтобы оценить уровень вашего ума, в случае, если он у вас имеется». Энтони выдержал короткую паузу и только потом, устремив прямой взгляд в сторону Маргарет, спокойно ответил «Я считаю, что слово «напыщенность» неуместно по отношению к слову «портсмут». Сэр Роберт незаметно качнул головой в знак одобрения. Маргарет открыла был рот, но тут же его захлопнула. Энтони не сводил с нее взгляда, всем своим видом показывая, что готов к продолжению беседы. «Вы раньше пробовали блюдо, которое находится прямо перед вашим носом?» Нашлась, наконец, Маргарет. Энтони посмотрел на жареную утку, от которой исходил соблазнительный аромат пряностей. «Нет, к сожалению». «Можете ее отведать сейчас. Кто знает, придется ли вам еще сидеть за таким столом, как этот?» «Вы весьма любезны, леди Маргарет. Я немедленно воспользуюсь вашим советом». Энтони аккуратно отрезал ножом часть утки и переложил ее с помощью вилки в свою тарелку. «Удивительно, что вы можете пользоваться столовыми принадлежностями». Энтони неожиданно для самого себя расхохотался. Правда, он тут же подавил смех и попросил прощения у присутствующих. «Вы находите меня смешной?» — гневно осведомилась у него Маргарет. «Напротив», — отвечал Энтони. «Вы слишком умны и очень хорошо знакомы со всеми тонкостями поведения в приличном обществе. Оттого я и чувствую некоторую неловкость рядом с вами. Мой смех — это следствие неловкости». Я понимаю, что моих скромных знаний не хватит, чтобы достойно ответить э, на ваши замечания. Поэтому, с вашего позволения, и с позволения сэра Роберта, мне бы хотелось вкушать пищу дома. Я вам позволю, но это не значит, что вы не должны избавиться от дурных манер, которые у вас наверняка имеются, — с высокомерным видом ответила Маргарет. Поблагодарив ее, Энтони быстро доел кусочек утки и, попрощавшись, ушел. Он прекрасно осознавал, что вполне может справиться с несносным характером юной Маргарет но предпочел держаться от нее подальше. Она никогда бы не сдалась и нашла бы новые причины для своих упреков. Энтони не хотел превращать свое пребывание здесь в сплошную войну. У него складывались хорошие отношения с сэром Робертом. Это обстоятельство превосходило все иные доводы. После ухода Энтони, сэр Роберт с дочерью отправились к ней в кабинет. Она хотела поговорить с ним о чем-то важном. За столом остались Гарри Феллоус и Джон Стигли. «Сегодня я собираюсь сделать предложение леди Маргарет, сообщил Джон Стигли. «Да поможет тебе Господь», — ответил на это Гарри Феллоуз. «Леди Маргарет мне особенно дорога. Надеюсь, ты станешь ей достойным супругом». Оба нарочно разговаривали громко, отлично понимая, что слуги мгновенно разнесут эту весть. «И как тебе новый капеллан?» — спросил сэр Роберт, начиная разговор с дочерью. «Не такой глупый, как остальные слуги», — с хмурым видом признала леди Маргарет. «Не такой глупый?» — повторил за дочерью сэр Роберт. А мне показалось, что он вполне достойно отвечал тебе. Вам показалось, не больше того. Я просто пожалела его в первый день службы. Но впредь жалеть не стану. Так и знаете. А как тебе, Джон Стигли?» Меняя тему, поинтересовался сэр Роберт. Леди Маргарет мгновенно засияла, услышав имя Стигли. «Он великолепен», — с восторгом заявила она отцу. «Именно о таком супруге я всегда мечтала. Стигли всегда внимателен. У него есть маленькие изъяны, но он все время стремится к совершенству. Рядом с ним я буду выглядеть достойно в любом обществе. Я могу с ним беседовать часами, и мне всегда не хватает времени. И о чем вы с ним беседуете часами? О самых разных вещах. К примеру, вчера он настоятельно просил меня помочь с вопросами, связанными с приемом пищи. Он хотел узнать, как правильно сервировать стол, какие блюда и в какое время можно принимать, какими приборами пользоваться и другие незначительные, но весьма важные вещи, без которых просто невозможно представить жизнь в приличной семье. Я самым подробным образом все объяснила, но у него еще остались вопросы. Мы обсудим их позже. Сегодня нам обоим предстоит важный разговор. Именно по этой причине я и попросила о беседе. Мне необходимо вначале заручиться вашей поддержкой». Сэр Роберт с пониманием кивнул. «Судя по тому, что я уже услышал, ты серьезно в своем выборе. Полностью. Я люблю Джона, и он любит меня. Мы оба как нельзя лучше подходим друг к другу. Он готов сделать мне предложение, а я готова его принять». Вы дали мне право выбора, но все же я хочу узнать ваше мнение. Оно не в пользу Стигли, но если ты выбрала его, мне остается лишь одобрить твой выбор. Могу я узнать причину вашей неприязни к Стигли? Он мне не нравится. Вот и все. Точнее сказать не могу. Странно, пробормотала вслух леди Маргарет. Мне казалось, он и вам понравился. Сэр Роберт рассмеялся. Это вовсе не обязательно. Достаточно того, чтобы он тебе понравился. Или ты сомневаешься? Нисколько последовал уверенный ответ. «Так тому и быть», — решил сэр Роберт. «Как скоро вы собираетесь справить помолвку?» «В ближайшее время. Но со свадьбой мы не станем спешить. Это неприлично. Подождем шесть месяцев, а потом поженимся. Я все уже решила». «А мистер Стигли знает о твоих решениях?» «Еще нет. Я сообщу ему в самое ближайшее время». Сэр Роберт взялся за колокольчик. Как только появился Дворецкий, сэр Роберт попросил пригласить мистера Стигли. Джон Стигли появился почти сразу же. С молчаливого одобрения леди Маргарет он с чопорной торжественностью обратился к сэру Роберту. «Сэр Роберт, имею честь просить руки вашей дочери». «Я не возражаю», — ответил на это сэр Роберт. «Поговорите наедине, обсудите все вопросы, связанные с будущей помолвкой, и сообщите мне. Я все сделаю так, как вы решите». Отвесив поклон сэру Роберту, Джон Стигли предложил руку леди Маргарет, и они вместе покинули кабинет. «Надеюсь, мои сомнения не имеют оснований», – пробормотал им вслед сэр Роберт. Он встал и подошел к окну. Увидев бродившего на лужайке перед домом Гарри Фэллоуза, сэр Роберт отодвинулся в сторону, для того, чтобы оставаться незаметным. Ему стало понятно, что Гарри кого-то ждет. Почти сразу же появился Джон Стигли под руку с Маргарет. Сэр Роберт увидел, как Джон Стигли кивнул головой в сторону Гарри. Это могло быть простым приветствием. Гарри явно повеселел и сразу ушел. Он ждал, когда придет Стигли и сообщит ему о свадьбе, — понял сэр Роберт. Зачем? Зачем? Зачем? Что все это значит? Поговорю с Энтони, поделюсь своими сомнениями. Возможно, все эти мысли лишь результат моего воображения. Часом позже Энтони вошел в церковь, где его уже ждали около 20 человек. Все они служили в поместье, и каждый второй вторник приходили послушать проповедь священника. Энтони этого не знал, что ничуть не помешало ему отнестись к своим прихожанам со всей серьезностью. Энтони прошел к алтарю, перекрестил всех и сразу же с вдохновением заговорил. Лишь одному Господу известны причины, по которым одни наделены радостью, а другие несчастны. Одни чахнут, а другие процветают. Одни властвуют, а другие остаются униженными. Слова нового капеллана оказались неожиданными для людей в церкви. Все без исключения смотрели на Энтони с удивлением. Слышала его слова и Маргарет. Она собиралась разнести в пух и прах нового капеллана, того и не вошла в церковь, а притаилась позади настежь отворенных дверей, которые скрывали ее и одновременно позволяли слушать. Маргарет полагала, что в речах нового капеллана наверняка найдутся изъяны, которые она сможет использовать против него. Именно этим соображением она и руководствовалась, скрывая свое присутствие. Что есть совершенство и каким сотворил его Господь? Возможно ли назвать совершенством руки юной леди, отличающиеся безукоризненностью форм и идеальностью линий, грациозностью и даже нежностью? Возможно. Но есть и другие руки, жесткие, с глубокими морщинами и огрубевшими пальцами. Возможно ли такие руки назвать совершенством? Наверное, нет. Но давайте сравним эти разные руки. Одни – олицетворение совершенства, другие – вызывающие сочувствие, а иногда даже отвращение. За первыми руками стоят юность, происхождение и достаток. За другими руками стоят забота и любовь. И разве не есть подлинное совершенство, когда человек, презрев собственное удобство, собственное чувство и даже собственную жизнь, трудится во благо своей семьи? Энтони остановился и оглядел прихожан. Все они явно были впечатлены его речью. На него смотрели, не отрывая глаз. Энтони порадовался такому вниманию. На душе стало намного легче. Он впервые не слышал упреков в свой адрес. Господь видит совершенство не в красоте, а в поступках. Мы печалимся, жалуемся, умоляем, но не замечаем любовь Господа. Господь направляет наши помыслы и наш путь. Даже если этот путь тяжек, вполне возможно, что именно он ведет к совершенству. Господь, проклятие, вырвалось у Энтони при виде Маргарет. Прихожане вначале замерли, а потом начали с удивлением оглядываться. Приметив Маргарет, они поспешно опускали головы. «Вы сказали «проклятие»?» Маргарет приблизилась к Энтони на расстояние вытянутой руки. «Я говорил о «проклятии Божьем. нашелся Энтони. «Вот как? А мне казалось, что Господь только карает. Оказывается, Он еще и проклинает. Всякое случается. Пути Господни неисповедимы. А чем еще вы могли прикрыть свою невежественность? Конечно, если не можешь дать вразумительного ответа, поневоле придется искать оправданий в путях Господних». Энтони поклонился, давая понять, что признает правоту Маргарет и Лилиет слабую надежду на то, что общая беседа завершится. «Но мне понравилась первая часть вашей проповеди, когда вы описали мои руки. Я…» – Энтони открыл рот, собираясь сказать, что использовал собирательный образ для сравнений, но Маргарет его даже не собиралась слушать. «Они действительно такие, какими вы их описали, и хотя я считаю, что превозносить красоту моих рук в проповеди несколько кощунственно, не могу не признать вашу правоту». Благодарю вас, леди Маргарет. И есть за что. Я ничего не стану вычитать из вашей зарплаты за проповедь. Но вот за одежду придется вычесть. Она у вас слишком черная и навевает мрачные мысли. Вы предлагаете мне изменить церковное правило? Вовсе нет, но вы могли бы носить белый цвет или даже красный. Белый цвет праздничный, а для красного цвета у меня не соответствующий сан. Почему вы все время ищете оправдание? Мне не просто ответить на ваш вопрос. Это еще один ваш недостаток. Избавьтесь от него. Приняв высокомерный вид, Маргарет удалилась с поднятой головой. Энтони оглядел прихожан и увидел одни сочувствующие взгляды. Господь призывал к терпению. Порой следовать заповедям Господним весьма непросто, но... Лучше бы ее вообще здесь не видеть. Все заулыбались и одобрительно покачали головой. Потом начали подниматься с мест и по одному подходить к Энтони. Он каждого благословлял и напутствовал добрыми словами. Когда из церкви уходил последний человек, рядом с Энтони возник Анадор. «Иди в маленький комнат!» — посоветовал он. «Зачем — Зачем? — не понял Энтони. — Мертвый капеллан так делать, когда разговаривать с плохой. Он идти в маленький комнат и ругать родителей плохой. Я не стану ругать сэра Роберта, он прекрасный человек. Однако раздражение от встречи с Маргарет не проходило, и Энтони решил выразить его так, как он обычно привык это делать — записать все в дневник.